и купцы дали мне взамен их товары и вещи, и несли их для меня с собою, и дали мне дирхемы и динары, и я шел с ними, смотря на чужие страны и на то, что создал Аллах Великий, и переходил из долины в долину, из города в город, и мы продавали и покупали, пока не достигли города Басры». И мы пробыли там немного дней. А потом я вернулся из Отлучки и вступил в город Багдад, обитель мира. Пришел в свой квартал и вошел к себе домой, неся с собой много алмазных камней, и были со мной деньги и вещи и дорогие товары. Я встретился со своими родными и близкими и стал раздавать милостыню и дарить и оделять и сделал подарки всем своим родным и друзьям, и начал хорошо есть и хорошо пить и одеваться в красивые одежды, и дружить и водиться с людьми, и позабыл обо всем, что претерпел. И жил я приятной жизнью без забот и печали, и проводил время в играх и увеселениях, и стал всякий, кто слышал о моем прибытии, приходить ко мне и расспрашивать об обстоятельствах путешествия и состоянии чужих стран. И я рассказывал им, что испытал и претерпел, и дивился, слушающий тому, как много я вынес, и поздравлял меня со спасением. Вот и конец того, что было с Синбадом и случилось с ним во второе путешествие. «А завтра, — сказал он собравшимся, — если захочет Аллах Великий, я расскажу вам об обстоятельствах третьего путешествия». И когда синбад Марихот окончил свой рассказ Синбаду Сухопутному, все удивились ему, «И поужинали у него, и он приказал выдать Синбаду сто мискалей с золотом. «И Синбад взял их и ушел своей дорогой, «изумляясь тому, что пришлось вынести Синбаду мореходу. «И он восхвалил его и помолился за него у себя дома, «а когда наступило утро и засияло светом и заблистало, Синбад-носильщик поднялся и, совершив утреннюю молитву, отправился в дом Синбада-морехода, как тот приказал ему. Он вошел к нему и пожелал ему доброго утра. И Синбад-мореход сказал ему «добро пожаловать». И сидел с ним, пока не пришли к нему остальные его друзья и толпа его товарищей. И когда они... Поели, попили, насладились, поиграли и повеселились. Синбад-мореход начал говорить и сказал...